78 по 82 год Изабелла Хондерс защищала цвета пенсильванского университета на соревнованиях по легкой атлетике волейболу и плаванию. У нее были прекрасные данные с которыми она могла сделать карьеру как в области информационных технологий так и в профессиональном спорте. Роберт ковальский был в свое время чемпионом колледжа по боксу. Оба они сохранили хорошую физическую форму и спортивный азарт. И все же испытание, которому подверг их грант Лернер в пустом здании Кеннеди-центра, оказалось утомительнее, чем можно было ожидать. Сесть на одни места, выйти в холл, спуститься в цокольный этаж, зайти в туалет, вернуться в зал и сесть на другие места утомляла прежде всего бессмысленность этих перемещений пять, десять, пятнадцать, двадцать раз. Дирижер следил за каждым движением, замерял время секундомером и постоянно делал замечания. «Миссис Хондерс, ускорьте, пожалуйста, ваш подиумный шаг!» «Мистер Ковальский, не бежать! Стоп! Бегают только гардеробные воры!» «Плавнее, пожалуйста!» — раздавался под высокими сводами его резкий голос. Почему-то он напомнил Роберту и Изабелле голос павиана-самца, присматривающего за своим стадом. Вы хотели сесть на прежние места, это ошибка, хотя вы ее вовремя исправили. И расслабьтесь, напряжение привлекает к вам внимание. Может, вы просто скажете, что от нас требуется?» Не выдержала, наконец, миссис Хондерс. Она еще не привыкла к своему превращению из блондинки в шатенку, не привыкла к новой прическе и постоянно смотрелась во все встречающиеся зеркала, за что тоже получала замечания. «В точности выполнять мои указания», — сказал Лернер. и смягчил резкий тон улыбкой. «Работаем дальше. Пошли». До половины третьего дирижер успел выжать их досуха. Потом пришел управляющий и сказал, что через полчаса начинается репетиция, и он не может гарантировать, что уважаемых сотрудников ФБР не увидит артисты и технический персонал. «Спасибо, на сегодня мы закончили», — ответил Лернер. «Почему ФБР?» — спросил Ковальский, когда они вышли из здания. «Потому что фирма...» «Никак не проявляет себя на территории США», — ответил Грант. После обеда занятия возобновились в одном из спортзалов в Ленглии. Лернеру не нравилась походка миссис Хондерс, а еще больше привычка мистера Ковальски во время ходьбы ставить носки-ботинок наружу, да и многое-многое другое. Он заставил пройти их по залу с десяток километров, добиваясь неизвестно чего, и отпустил где-то ближе к полуночи». Сотрудники второго отдела управления технической службы проводили время куда веселее. Накануне, придерживаясь параметров, заданных дирижером, они скупили 22 электробритвы и машинки для стрижки усов, имеющих автономный источник питания, компактные размеры и минимальный вес. Теперь они были заняты их тестированием. Оставленные включенными на всю ночь Брауны, Филлипсы, Панасоники, Мозеры и Трайвы Несколько часов стрекотали бойки однотонно, как сильные насекомые. Потом некоторые стали сбиваться, понижать тон, терять силы и замолкать. А специально оставленный дежурный записывал результаты каждого образца в журнал. Потом машинки зарядили и повторили эксперимент. К утру уже определились устойчивые лидеры и аутсайдеры. Но лишь по продолжительности работы машинки не отбраковывались, потому что дирижер пояснил, Продолжительность однократного контрольного бритья – минута полторы. Старший инженер, имеющий, по слухам, самый высокий IQ в управлении, не исключая начальство, собирал и анализировал рекламации по каждой из представленных моделей. Особенное внимание обращалось на внезапные отказы. Такой сигнал влек немедленное снятие образца с тестирования. Рядовые сотрудники помоложе – Старательно стригли прикрепленные к стендам кусочки синтетического меха размером 1,5 на 2 дюйма. Время обработки каждого фиксировалось по хронометру. Частота бритья и малейшие повреждения на тканевой основе оценивались по 10 шкале и заносились в протокол. Если стрижка занимала больше минуты, образец снимался с дальнейшего прохождения. Машинки с моторами индукционного типа, которые чаще всего используются профессиональными бродобреями, были отбракованы еще на начальном этапе исследования. Они сильно вибрировали и требовали известной сноровки, при отсутствии которой неподготовленный человек мог оставить на своем лице порезы. Роторные машинки были проще в использовании, но чистота бритья оставляла желать лучшего. За время испытаний нашлись добровольцы, которые экспериментировали на себе. Подбривали и даже сбривали усы, равняли бороды, виски и брови. В результате их внешний вид заметно изменился, а отзывы добавились в журнал испытаний. Как-то то ли подчиняясь чутью, то ли привлечённые просочившейся информацией, в отдел спустился из заоблачных сфер технический гений профессор Лоуренс Колбан. Он с интересом понаблюдал за происходящим, потом взял элегантный панасоник, сбрил не менее чем трехдневную щетину, провел рукой по щеке, удовлетворенно хмыкнул и убрался во свояси. Но его хмыканье было внесено в журнал испытаний как одобрение столь признанного специалиста. И хотя никто из сотрудников не догадывался, что все это значит, у каждого был боевой настрой. Второй отдел всегда наилучшим образом решал поставленные задачи. На следующее утро восьмичасовым рейсом в Вашингтон прибыли сотрудники посольства США в Москве Мэри Бинтли и Фил Монроуз, который по приказу бит джеральда уже начал отращивать усы. Из аэропорта их доставили прямо в Кеннеди-центр, где они присоединились к репетиции. Им тоже пришлось курсировать по маршруту «Зал-Холл-Туалет-Зал» покидая одни места и занимая другие, подстраиваться под энергичный и плавный ритм, который слышал один Гранд Лернер, работать над собой, устраняя замечания и исправляя недостатки. Филу, например, вменялась в обязанность посещение интенсивного курса бального танца, чтобы избавиться от сутулости. На третий день дирижер привел с собой еще одну пару, неких Тома и Джейн, молодых сотрудников из отдела по работе с персоналом. Теперь они репетировали вшестером, заняли места в зале, вышли, прошли маршрут, вернулись в зал и заняли другие места. Повторили все сначала. Повторили еще, еще, еще десять раз. Пообедали и отправились в спортивный зал или школу танцев, совершенствоваться и работать над собой. К концу недели все научились выдерживать время, проходить маршрут без замечаний и возвращаться именно на те места, которые были им указаны. Больше того, участники спецоперации без труда могли выйти из зала, сходить в туалет с закрытыми глазами и также вернуться обратно, хотя при этом они не могли избавиться от ощущения, что участвуют в спектакле абсурда. Но не будучи оперативными сотрудниками и не работая в поле, они прекрасно понимали, что авторитетный в фирме дирижер репетирует с ними не для забавы, да и вообще центральное разведывательное управление США не та организация, которая приветствует шутки и развлечения. Через 10 дней репетиции переместились в туалетные комнаты. Роберт, Фил и Том часами отрабатывали технику реактивного переодевания и обмена аксессуарами. Тем же были заняты на женской половине Изабелла, Мэри и Джейн. Дирижер по-прежнему хронометрировал их действия, не стесняясь заходить и в женский туалет. Когда из управления технической службы доставили машинку для стрижки усов с какими-то хитрыми антитравматическими лезвиями, Филу Монроузу усложнили задачу. Кроме смены одежды, ему нужно было еще успеть побрить кусочек меховой ткани, не повредив основы и не оставив ни одного волоска. А в дальнейшем... Ему предстояло сбрить собственные усы «Хорошо, что не надо брить подмышки», — мрачно изрек Фил Репетиции продолжались Причем несколько последних проходили во время концертов Когда зал был заполнен нарядной публикой Действовать в таких условиях оказалось труднее В первую очередь психологически Вид переполненного людьми зала, который Монроуз и другие привыкли видеть пустым В первые минуты обескуражил и вызвал скованность Да и в туалетах приходилось проявлять инициативу и находчивость, чтобы занять смежные кабинки. Но тренинг дал свои результаты. Вскоре все три пары вновь устойчиво выполняли свои нормативы. Настал день, когда Лернер посчитал подготовку участников законченной. Генеральная репетиция была назначена на вечер, когда в Кеннеди-центре давали и Аланту. Фил к этому времени успел отрастить жесткие рыжеватые усы который ему предстояло начисто сбрить в туалетной кабинке за 25 секунд. Агенты порядком успели осатанеть от бессмысленного механического основания по коридорам театра и были настроены весьма решительно. Но все в конце концов прошло отлично, и даже Мэри, чьи внутренние часы всегда на несколько минут отстают от лернеровских сейка, успешно справилась с заданием. Итак, хотя подготовка и заняла три недели, но дала положительный результат. Дрижер был доволен. Репетиции прошли успешно. можно переходить к основной операции.